Вы верно догадываетесь, мои слушатели, что на этом празднике довольнее и счастливее всех была великая княгиня Елена. Она достигла в полной мере своего желания. Ее пятнадцатилетний сын уже государь России, и гордая София вместе с блестящей надеждой своей, Василием, окружена стражей и даже лишена радости видеть своего супруга. Но непродолжительно было счастье Елены. Уже в самый день коронования государь был не совсем весел, заметно было, что он грустил о супруге, с которой был двадцать пять лет счастлив, о сыне, рождение которого всегда казалось ему особой милостью Бога, неспосланной на его молитвы. Приверженцы Дмитрия догадывались о таком расположении Иоанна и, боясь перемены, не смели слишком радоваться своему счастью. Прошел год, и эта страшная для них перемена произошла. Иоанн узнал, что доносы на Софию и Василия были несправедливы, и со всей строгости осудил и казнил за это знатнейших вельмож друзей великой княгини Елены. Через шесть недель после этого суда Иоанн объявил Василия великим князем Новгорода и Пскова, а через три года государем-наследником Всероссийского престола. В тот же день было отдано приказание приставить к Дмитрию и его матери стражу. Итак этот несчастный молодой князь, кроткий и добрый, как отец его, невиновный в чистолюбивых намерениях матери, только для того с такой пышностью венчался на престол, чтобы еще живее чувствовать свое бедствие. Елена скончалась от горести и тоски через два года после своего заключения, но ее сын жил еще несколько лет и умер уже в княжении своего соперника. Василия. Это семейное горе оказало влияние на здоровье Иоанна, особенно с того времени, когда скончалась его супруга, княгиня София. Он заметно слабел, но все-таки не уставал заниматься великими обязанностями государя. Напрасно его зять, литовский князь Александр, ставший после смерти брата Альберта польским королем и все еще не помирившийся с тестем, думал воспользоваться его болезнью и прислал в Москву послов требовать возвращения завоеванных Иоанном литовских городов. Иоанн, для которого слава России была даже дороже спокойствия милой дочери, страдавшей от несогласия отца с супругом, не хотел слышать о требованиях и предложениях Александра и города сказал его послам «Великий князь русский никому не отдает своего. Для истинного прочного мира Александр должен уступить мне и Смоленск, и Киев, также принадлежавшие некогда России». После этого польский король удостоверился в невозможности помириться с Иоанном так, как ему хотелось, и должен был исполнить желание великого князя. Таким образом, Иоанн до конца своей жизни заботился о счастье нашего Отечества и даже в день своей смерти отдавал приказания и говорил о государственных делах. Этим горестым для России днем было 27 октября 1505 года. История назвала Иоанна «Великим». Обдумав все сделанное этим государем, мы должны согласиться, что такое название очень справедливо. Не одними победами он заслужил его – зная, что счастье народа заключается не в одной его славе. Иоанн гораздо больше думал о хорошем управлении своими подданными, чем о распространении своих владений. Он приказал собрать все законы и грамоты прежних князей, рассмотрел, исправил и издал их под названием «уложения». Лучше устроил войско, завел городскую исправь или полицию, Почту, почтовые дворы, где всем приезжавшим давали не только лошадей, но даже пищу, если на то был государев приказ. Велел исправлять дороги, не терпел нетрезвости. Одним словом, иоан заботился о всех своих подданных, и за это самые отдаленные их потомки должны чувствовать вечную благодарность к этому великому государю, к этому незабвенному освободителю России от власти варваров, угнетавших ее 240 лет».